Глава 14. Сколько я за эти полгода с мужиками разговаривал, никто не может в точности вспомнить свой первый бой. Второй, третий, десятый, сколько угодно, и с подробностями. Ну и приукрашивают, как же без этого. А первый ни ни. Только какой-то стеснительный дорастерялся, я глупости понаделал. И ладно бы они рассказывали о Шведской войне. Там за давностью лет и правда многое забыть смогло. Ну вот тот же Ефим в шведской компании не участвовал по молодости лет. Его первый бой был с шайкой лихих людей на границе всего-то три года назад. А нет, все равно. Не получается в подробностях вспомнить. Может быть, потому что стыдно? Вон, в кино старшина Восков говорит, трусость, она только во втором бою видна. А в первом это так, растерянность. Не знаю, как там насчет растерянности, но то, что я был сам не свой, это да. У своротки с большака на обходную дорогу нас дожидался Ефим. Они шли напрямки лесом, потому успели раньше нас. А мы на прямой прямоезжей дороге немножко задержались из-за еще одной перепалки с нарвскими. К счастью, в этот раз обошлось без драки. В общем, Ефим сказал, что Сила Серафимович нашел ту переправу через Юглу. И неподалеку от него примерно вычислили место, где встали лагерем разбойничающие наемники. Примерно это потому, что близко подходить не стали. Ярко-красные камзолы в смешанном лесу плохо маскируют. Если на фоне сосен еще хоть как-то то среди осин и прочих лиственных значительно хуже. Обрисовал нам диспозицию, довел до места, где мы должны дожидаться сигнала, и скрылся в лесу. Дорожка была не сильно широкая, и если встать втроем плечом к плечу да с интервалом в локоть, так она и перекрывается вся поперек. Это хорошо, так как работать мой шестак будет линией. Потому что этот маневр мы муштровали более полугода в стрессовой ситуации в виде воздействия шпиц -рутанами. Ну то есть держать линию и палить в ту степь мы умеем хорошо. А ничего другого по плану боя от нас и не требовалось. Дорога была, кстати говоря, ни разу не заброшенная. На ней были следы колес и даже какое-никакое движение. Мы стояли на позиции около полутора часов, и за это время мимо нас проехал две крестьянских телеги с грузом сена и одна открытая бричка с тремя импозантного вида гражданскими. «Чего стоит солдатики?» — спросил нас возница одной из крестьянских телег. Он остановился спросить закурить и почесать лясы. Оно и понятно, дорог дел скучно. А солдаты на дороге могут быть и угрозой, если не сыграть на опережение и не начать беседу первым, предложив дружелюбный тон. Да чего, поставили, вот и стоим. А там дальше по дороге есть кто? А, нет никого, только речка и все. Ну ладно, сколько стоять будем? Да пес его знает. Пусть начальство думает, у него глава большая. А ты отец в Ригу? Не в Ригу, а в Юглу. Так это же речка такая. А, не только речка. Еще и мызы есть с таким же названием. Там, значит, господ, видимо-невидимо, собирается, да все верхом. Вот им все и везем по случаю. Ясно, понятно. Ну, бывай, божий человек. Ага, и нам служи у них ворать. Спасибо. Ждем дальше. Можно даже присесть на травку, в ногах правды нет. Сигнал? Вдруг как-то растерянно сказал Сашка и посмотрел на меня. Где сигнал? Это вон тот стук дятла сигнал? А как же крик птицы? Точно? Спросил Никита почему-то осипшим голосом. Он, дятел, три по три стука. Сердце вдруг забилось, как собачий хвост, кровь ударила в голову. Мгновенно вспотели ладони. Сигнал. А ребята тупят, как бычки обоссаны, и на меня уставились. Вот тебе и муштра, вот тебе и палки. Ой, а я от чего сижу? Я же над ними командир. Резко скакиваю на ноги. Команду отрывисто, невольно подражаю ундер-офицеру Фомину. К оружию примкнуть штыки. Вскакиваем на ноги, хватаем мушкеты из пирамиды. Левая рука уже сама тянется к поясу, вынимая штык из ножен и точным движением сует втулку штыка в пас на стволе. Бросаю мушкет на сгиб локти левой руки и достаю из ледунки на надорванный загоде патрон, который нужен для досыпания пороха на полку. Ёлки-палки, надо все же завести себе на труску. И карман на камзол нашить под это дело. Так, надо еще ремень снять, чтобы не мешался, и в сумку его. Вроде все готов. Ну, с Богом. Становись. Ребята стоят, как договаривались, две шеренги по три человека. Мы еще загодя решили, что полить будем тройками. Цели заявляют старшие тройки. Я для первого ряда, то есть для Степана и Никиты. Сашка для второго ряда из Еремы, молчу на Алешки. Но лучше, конечно, слушать меня. Осталось теперь мне самому разобраться, куда стрелять, кто враги и прочее. После залпа старшей тройки начинает отсчет перезарядки. На счёт семь, это который на армейском ларме Гоши, в смысле, что оружие налево, как раз середина цикла заряжания на 12 щитов. Дает залп вторая тройка и так далее. Идем быстро. Барабанщиков нет, потому задаю ритм вслух, стараясь выдержать темп в 120 бит. Раз, раз, раз, два, три, бросаю быстрый взгляд через плечо. Ребят молодцы, держат строй. Наша коротенькая красная стенка заняла собой всю колею узкой лесной дорожки. Капрал назначил нам позицию буквально в полусотни метров от места предполагаемой засады. Там очень удобная елка росла, и дорога делала небольшую петлю, чтобы эту самую разлапистую ель обогнуть. То есть можно за лапами этой елки укрыться от прямого взгляда со стороны брода. Так что сейчас еще несколько шагов, и мы все увидим. А там, соответственно, все увидят нас. Вот еще особенность моего организма. Как случается какой-нибудь критический момент, когда адреналин зашкаливает, так мозг начинает всякую ерунду в сознание вбрасывать. Помню, когда играли в четвертьфинале Кубка Горда против Василия Островской звезды, я перехватил мяч у самой штрафной, который неаккуратно вынес их защитник прямо мне на ногу, сместился вправо, И уже когда замахивался, чтобы пробить в дальний угол, в голове крутилась глупая песенка из интернетовского мультика. «Я веселый таракан, я бегу-бегу-бегу». Вот и сейчас. Елки-палки, да что такое? Собери, Жора. У нас тут сейчас немножко война будет, если ты забыл. Вот и та самая ель. Я чуть-чуть прибавил шаг, а Никита, соответственно, слегка шаг сбавил, чтобы не сломать строй в этом небольшом поворотике. Ну, здравствуйте, а вот и мы. Картина Репина не ждали. На что я рассчитывал? В основном на визуальный эффект. Все-таки после первого залпа особо не разберешь, сколько нас там. А мы даже в шестером на узкой лесной дорожке можем создать впечатление плотной стены. Да и вообще, в синхронно двигающихся солдатах есть что-то такое завораживающее, некий элемент психической атаки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Со стороны брода раздались выстрелы. Сначала два, затем одиночные. Что там? Очень хочется побежать со всех ног, но нельзя. Держим строй. Раз, два, раз, два. Вывернулись за елки. Быстро оглядываю всю картину, которая была до поры скрыта от моего взора низкими густыми еловыми лапами. Мозг вышел на режим мышления образами. То, что наш тренер называл думать спинным мозгом. Слишком быстро происходят события, никак не успеть осмыслить их словами. Тем более та часть сознания, в которой происходит озвучка собственных мыслей, сейчас забита ерундой. Внутренний голос вовсю горланит. «Нифига ты не попал, все равно я убежал, я веселый таракан, снова-снова убежал». Но еще образ на краю сознания висит. Мой первый тренер, у которого я в подготовишках занимался, его вечный крик. Голову подними. Ты должен знать, куда отдаешь пас еще до приема мяча. Голову подними. У меня это хорошо получается. В смысле, вот это вот, голову подними. Я вижу всю картинку целиком. Четверка лошадей, карета, спиной ко мне двое в синих кафтанах и треуголках. Один справа чуть выше, на кочке спиной к дереву. С кремниевым пистолетом в руках. Что-то в нем цепляет глаз, что-то с ним не так. Карета стоит. Одна дверца открыта, та, которая справа. На козлах кучер выражение лица типа меня здесь нет, будто он здесь не при делах и никакого отношения не имеет к разговору, который там ведется. Дальше за каретой видна еще одна повозка пар лошадей, открытая без крыши. Бричка, мы такой тип повозок уже сегодня видели. В ней мужик с внешностью Пьера Безухова из фильма Бондарчука, пухлое бабище под центнер и мелкий шкет. У открытой двери ближней к нам кареты стоит высокий мужчина с обнаженной шпагой. В сером парике с буклями, черный бант на хвостике. Белая сорочка с кружевами выбивается из-под короткого черного камзола без рукавов. Высокие сапоги. Огнестрел у него не вижу. Красных камзолов Ефима со товарищей тоже не вижу. Видать, на замене сидят, где-то за деревьями разминаются. Итого. Заявляем переменные. Кучер объявляем нейтралом, левую часть дороги бровкой, карету с открытой дверью, своими воротами. Мужик со шпагой, он, похоже, единственный защитник этой группы гражданских. «Двое спиной ко мне в синем враги. то, что у дерева враг. Там чуть дальше в кустах еще двое, и того пятеро. Где остальные?» «Нет ответа. Да и не нужен мне ответ, если что не так, или судья свистнет, или тренер заменит». Все эти образы вспыхивают у меня в голове в один миг. Внутренний голос успел прорать только два слога из веселого таракана, а мои губы уже шевелятся, руки двигают мушкет. «Право вверх одиночка у дерева целься. Вот тоже ляп. Мы же не отрабатывали целеуказания». И я не знаю, как правильно указывать цели, ребята о том не думали. Поймут ли они, что я сейчас ляпнул? Прижимаю приклад к плечу. На краю сознания вспыхивает образ Фомина и его фраза про то, что пулю сильно вверх задирает. Совмещаю пластину прицела с ногами типа у дерева. Расстояние метров двадцать. Краем глаз замечаю, как синхронно со мной поворачиваются ружья Степана и Никиты. Напрячь свихнувшийся внутренний голос радостно горланит. «Мы башня линкора Бисмарк, пыщ-пыщ!» и как это щенячья радость от того, что ребята меня поняли. Двигаемся, как один человек, размноженный мастером спецэффектов. «Пали!» Спускаю курок, отворачиваю лицо. «Чик-пш-бэдыщ!» Бросаю мушкет на сгиб локтя левой руки, тяну правую к ледунке, веду отсчет перезарядки. «Полку! Вынь патрон!» Слышу краем уха крик Сашки. «Право дальний кус двое целься!» «Ого, это он мне подражает!» «Нет, надо обязательно потом разработать пометку цели!» Должны же быть какие-то уставные команды на это дело. Продолжаю считать. «Скуси! Аморчи!» Яростный крик на каком-то гортанном языке, вроде того немецкого, на котором в кино злодеи разговаривают. Звон шпаги. Странный тихий звук одиночного выстрела. Армигоша, Гоша! Пали!» Во, а это уже солидный, взрослый, слитный быдыщ армейских мушкетов. «Шомпал! Прибей!» На счет 11, уже возвращаю Шомпал в свое место под стволом Мы двигаемся вперед, проходя сквозь линию Сашкиной тройки. Краем уха слышу Сашкина вынь-патрон, оно же делает три. Тось? Запах сгоревшего пороха бьет в нос. Проходим еще два шага, одновременно вскидывая приклад мушкета к плечу. Внутренний голос горланит. Снова-снова убежал, все равно ты не попал. Глаз выхватывает картину. Мужчина со шпагой спиной закрыл дверцу кареты, полусидя на ступеньке, шпагу выставил перед собой. Лошади ржут, кучер уже не на козлах сидит, а стоит у передних лошадей и держит их под узцы как он так быстро там оказался. Перед ним никого нет. Один из синих кафтанов на четвереньках улепетывает вверх по склону. Того, что был с пистолетом у дерева, тоже нигде не видно. На дереве, у которого он стоял, ясно светлеет пятно, где мушкетная пуля содрала кусок коры. Двое дальнего куста стреляют из положения лежа. Судя по клубу дыма перед одним, стреляют в нас. Вижу, как второй смотрит прямо мне в глаза и тянет спусковой крючок своего мушкета. До него метров двадцать. Это, считай, КАМАЗ с прицепом между нами поставить можно. Окажется, будто он стреляет практически в упор. И вот прямо сейчас меня убьет. смерть убьет. Командую. Облако дыма, целься. Второй мушкет разбойников выстрелил, явив то самое облако дыма, которое я заявил целью. Мы башня линкора Бисмарк. Пли. Сашкина тройка выходит вперед. С удивлением замечаю, что речевой аппарат у меня включен и рот сам произносит. Открой полку. Вынь патрон. А руки на автопилоте сыплют порох на полку, переворачивают мушкет, закидывают патрон в ствол, тянутся к шомполу. Внутренний голос внезапно заткнулся, и в голове образовалась удивительная тишина. Я ли это вообще? Где-то у брода грохнул еще один выстрел. Ружейный, но не наш. Наши австрийские мушкеты не с таким звуком бьют. Бабах, ага, а вот это уже наши, и еще. Итого три выстрела. «Прибей», — говорят мои губы, — «в ложу». Руки сами засовывают шомпол на место. Сашкина тройка не стреляла. Стоят, примкнув мушкеты к плечу, и что-то выцеливают. Взяв ружья на изготовку, выдвигаемся тройкой в первую линию. Вижу тех двоих у дерева. Один сидит, прислонившись спиной к дереву, другой сидит на коленях, руки подняты вверх, и таращится на меня шалелым взглядом. Мужчина у кареты все так же сидит на ступеньке, шпага прислонена к ноге, а сам он деловито шурует коротким шомполом в пистолетном стволе. И откуда только у него пистолет взялся? А если был пистолет, чем он за шпагу хватался? Тишину в голове нарушает и хрипение внутреннего голоса. Я веселый таракан, я бегу-бегу-бегу. Вижу краем глаза движение справа. Право-вверх цельс, кричу одновременно, припадая на правое колено, заношу в бок левую ногу и поворачиваю ружье направо. Степан и Никита повторяют мой маневр. Над головой вижу штык. Краем глаза отмечаю, что Сашкина тройка встала у нас за спинами вторым рядом. Там впереди между деревьями виден мужик в синем кафтане, несется к нам со шпагой в руке. Метров десять, вряд ли больше. Быстро бежит, ишь ты. Пли. Попали? Ни черта не видно. К черту стрельбу, пойдем в клинч. Команду, в штеки, вперед. Вскакиваю, бегу, держа мушкет перевес. Краем сознания отмечаю, что вперед бежит только моя тройка, а Сашкина остается сзади на перезарядке. Не, ну это правильно, конечно. Только в следующий раз надо будет как-то договориться, когда по тройкам работаем, а когда надо и всем вместе. Мужик в синем лежит на спине, руки задрал вверх, в глазах ужас. Рукоять его шпаги лежит у дерева. лезвие нигде не видно. Может, вам ху где-то? То, что шпаг сломался, это хорошо. Клинок нам пригодится. Ефим просил такие ему приносить, на ножи распускать. Быстро оглядываю поле боя. Так у карета все спокойно. Кучер держит передних лошадей, Сашкина тройка щетинилась штыками во все стороны. У второй повозки, который брич, тоже все нормально. Тип с внешностью Пьер-Безуху также стоит у лошадей и держит их. Тучная женщина тихо скулит, с силой прижимая к своему рту ладони. Малец стал в бричке в полный рост с суровым выражением на детской мордашке, отважно закрывая своей спиной колени женщины. Смотрю на двоих, которые были у кочки. Один лежит лицом вниз. Ему сзади связывают руки кушаком сила силы Серафимович. Откуда он взялся? Второй сидит, привалившись спиной к дереву, держится за плечо и рычит сквозь зубы. Рядом стоит капрал Годорев и смотрит куда-то в сторону брода. Вот, собственно, весь бой. Кручу головой, пытаясь понять, что делать дальше. Из глубины леса идет капрал Смирнов с напарником и тащит на импровизированную волокуше из двух жердин тела. В красном камзоле. Кто? Ефима нигде не видно. Также тройка возвращаемся к карете. Я иду вперед с ружьем перевес Степан и Никита ведут пленного, заломав ему руки нагнув головой к земле. О, черти, а когда не успели ремни на мушкета нацепить? Опять какой-то провал в памяти. Героический защитник кареты в белой сорочке, который все так же стоял с пистолетом на изготовку, обращается ко мне. «Слава богу, вовремя вы подоспели. Как тебя зовут, братец?» «На меня озноб по коже пробил. А как, собственно, меня зовут? Я веселый таракан?» «Я бегу, бегу, бегу», — с готовностью отозвался внутренний голос. А мушкет уже вскинут на караул к правому плечу. Роджер сам не спросив моего разрешения, издает какие-то звуки. Я с удивлением слышу. «Патрульная группа Киксгольмского пехотного полка. Честь имею. По-хорошему, надо было бы еще каблуками щелкнуть, но под ногами влажный грунт и Ну его». Из леса по ту сторону от дороги робко крадется бородатый мужичонка в серой мятой рубахе. Делаю движение в его сторону, но мужчина с лицом Пьера без уха делает успокаивающий жест. «Это свои, это Васька, паскудник, кучер мой. Удрал, да? А ну-ка иди сюда, уж тебя торву. «Понятно». Из кареты, а я уже стою рядом с ней, раздается женский голос. «Киксгольмцы? Я верно услышала? счастье какой! какое! Киксгольмцы, родненькие вы мои!» «Женщина? Ага, вот и она». Мужчина в белой сорочке подает ей руку, помогая сойти со ступенек кареты. «Как же здорово, что это именно вы. Дядюшка будет особенно этому рад. Я всегда знала, что мой дядюшка — отличный учитель. Вон, каких орлов выписывал. Какие же вы молодцы, солдатики!» Странная какая это женщина. Вроде булыбается, но голос такой. Будто она говорит не то, что думает на самом деле. Смирнов с напарником дотащили волокушу. Я увидел, кто там. «Фух, не Ефим. От сердца отлегло». На волокуше лежал тот кожевенник из Киксгольма, чье имя я так и не узнала, спросить стеснялся. Ведь, по идее, мы уже полгода, как были знакомы. Как-то неприлично будет сказать, что я не знаю, как его зовут. Обидится же. Ведь он тогда со своей английской бритвы спас нас от пыток цирюльней. В книгах про войну я в свое время подметил одну закономерность. Когда бой движется к победе, главный герой всегда теряет сознание. И неважно, Фродо это из «Властелина колец» или капитан Артемьев из «Товарищей по оружию». Правило одно. Главный герой теряет сознание и не участвует в тех делах, что творятся между победой и торжеством. Потому что после боя творится некрасивая проза жизни. Пленных пинками и ударами прикладов сгоняют в одну кучу у дерева. Собирают и раскладывают на траве трофеи, оружие побежденных. Притаскивают из леса убитого наемника. Раздевают его, потому что убитых здесь хоронят в чем мать родила. Одежда очень дорогое удовольствие, особенно такая, как у этого покойника. Капрал Годарев носится вперед-назад, раздавая указания и опрашивая каждого участника перестрелки, пытаясь составить общую картину скоротечной стычки. Смирнов с задумчивым видом рассматривает деревья и что-то считает, шевеля губами и загибая пальцы. На шипящего от боли пленного наемника, который держится за плечо, всем плевать. Хотя вон с пленами силы Серафимович о чем-то беседует на лающем гортанном языке, чем-то похожем на немецкий. А кожевенник из Киксгольма вон лежит на земле с наспех сделанной повязкой на голове, с которой уже натекла приличная лужа крови. Дышит тяжело, глаза закрыты, видимо, в отключке. Рядом с ним стоят Степан и Никита, и оторопело таращиться на кровь. И я. Чего я опять пешком встал, башкой кручу и ничего не делаю. Заняться нечем, что ли? — У вас не найдется кусочка сахару? — спрашиваю я у женщины. Капрал Годорев оборачивается, обжигает меня гневным взглядом. Нашел время, мол, да плевать. Сахар здесь есть. И стоит он, к примеру, пуд муки Ефим покупал за пять копеек. Фунт сахара стоил в пять раз дороже. Фунт — это небольшой кусок в кулак размером. Сахарная голова, как ее тут называют. То есть сахар здесь — это экзотическое боярское лакомство, но мне он нужен был для другого. Боярный растерян переглянулся с мужчиной в сорочке, после чего тот залез в карету и достал оттуда круглую бумажную коробку, в которой лежали уже наколотые небольшие кусочки сахара. Интересно, они это лакомство для детей готовили или для лошадей? Вот, пожалуйста, угощайтесь. Кажется, у них тоже разрыв шаблона. Вон как растерянно говорят. Что, не знают, для чего нужен сахар в полевых условиях? Так сейчас покажу. Хватаю кусок, вытаскиваю из ледунки надорванный патрон, высыпаю порох вместе с пулей на землю, раскатываю бумагу в лист, кладу на ближайший камень и начинаю массивно рукоять у шпаги толочным сахар в пудру. Степан, ради нитки. прямо сейчас. Небольшими отрезками в палец длиной. Никита, с тебя чистые тряпки. Бегом. А то ж так и будут пялиться на раненого, пока он совсем не отойдет. Штатного лекаря в нашей группе нет, потому на оказание первой помощи никто даже не дернулся. Хорошо, хоть сюда дотащили, а не в лесу бросили черти. Хотя, если по правде, что им оставалось делать? Звонить в скорую с мобилы, что ли? Хоть тряпкой башку замотали, и то дело. Так что первой помощью займусь я. Не умею, но видел, как поступала бабушка с открытыми ранами. Хуже точно не станет. Держи. Командую Степану, и тут приподнимает Кожевника, укладывает его голову себе на колени. Панталоны в крови будут. Хоть бы подстелил что-нибудь. Ну да, это его проблемы. Развязываю повязку. Бегло осматриваю длинный глубокий порез на голове. Его парик, походу, остался где-то в лесу. Повязку мужики накладывали уже на обнаженную голову. А вот в ворсинки от разбитого парика густо торчат в ране. Наскоро протираю порез мокрой от крови тряпкой, густо сыплю прямо в рану сахарную пудру. Достаю шило, свожу края кожи, прокалываю, продеваю нитки, делаю узелок. И еще один, и еще. Получается, конечно, криво, но всяко лучше, чем если так оставить. Краем глаз замечая, как барышня из кареты о чем-то беседует с Силой серафимычем И обращается к нему дядя Сила. Хм, она что, в обморок от ужаса падать не собирается? Тут же как бы кровь, и вон там убитый валяется. Она, как ни в чем не бывало, светскую беседу ведет. И говорит так, будто Сила Серафимович ее давний знакомый. Хотя по лицу старого солдата видно, что он слегка растерян от такого напора женщины. Кто она такая? Впрочем, это не мое дело. «А Ефима нигде не видно. Когда я закончил шить рану кожевеннику капрал Годырев приказал мне заняться раненым в плечо пленным. Ну да, ну да. Инициатива чревата исполнением. Взялся оказывать медицинскую помощь, оказывая всем. А потом на очереди еще один с пулей в ноге. Есть чем заняться. Учитывая, что хирург из меня такой же, как из любого телезрителя, насмотревшегося доктора Хаоса. С другой стороны, хуже не сделаю. А если сделаю, так этих басурмана не жалко». Тем более, что у меня начался отходняк после адреналинового выброса и появилась сильная нервная дрожь. Руки ходуном ходили. Ну уж извините, граждане пленные. Лечу как умею. А умею я лишь перевязки. Ну и вот швы накладывать сейчас первый раз попробовал. Если хотите, могу попробовать вынуть пулю из раны разрядником. Будет больно, предупреждаю сразу. А, ты ж по-русски не понимаешь басурмань. Тогда просто так терпи без предупреждений. Наконец-то появился запыхавшийся Ефим. Жив курилка? Ушел, гад, едва отдышавшись, сообщил он капралу Годыреву. Но так-то он не самый главный в этой команде, так что пусть его. А почему не самый? Так он, небось, отрядный кузнец был, а где-то видно, чтобы кузнец в шайке за старшего был. Кузнец, говоришь? Максим Нилоч скидывает бровь. «Нет, это не его жест. Это он подражает фомину, зуб даю. Уж очень неестественно на его лице такая мимика смотрится. Ну да. Кто же еще с собой будет слитки железа таскать? Точно кузнец. Он, гляди, что он уронил, там у дерева, свезло ему. В кармане камзола слиток лежал, вот в него пуля угодила. Чудной такой камзол, с кучей кармашков да покрой будто фартук у мастерового. С этими словами Ефим вынул из сумки и протянул какой-то предмет, похожий на слиток. Максим Нилч повертел его в руке, хмыкнул и отбросил в сторону, прямо к моим ногам. Вот что мне резануло глаз в этом типе у дерева. Он пистолет держал не так, как принято держать кремниевые пистолеты с изогнутой рукоятью, а так, как обычно держат пистолеты герои кинобиевиков моего времени. Двумя руками, левой поддерживает правую. А Ефим показал не железную пластину, а титановую. Маленькую такую, в ладонь величиной. С надписью на английском «фронт» с одной стороны и «бэк» с другой. Покореженную пулей титановую пластину от бронежилета 21 века.